Глава 9. Один присел на корточки в коридоре, скинул пистолет. Мои пули в самом деле ушли бы у него над головой, но мышцы впискнув от усилий, успели опустить дуло. Пуля ударила охранника точно в середину лба. Почти сразу же на том конце коридора появилась гибкая фигура Ингрид. Я сказал быстро: "С твоей стороны двое на лестнице". Она кивнула и, круто развернувшись, опустилась на колено. Я поспешил наверх. И лишь с видеокамер увидел, как там дверь распахнулась, двое охранников бежали, держа автоматы наготове. Один даже успел выпустить короткую очередь, но пули ушли поверх головы Ингрид, а ее выстрелы оказались точными и смертоносными. Она сказала резко: «Герцер, начинайте по всему периметру». Далекие выстрелы прозвучали едва-едва. Сперва снайперы, затем щелки неавтоматических винтовок и короткие очереди, и почти сразу же частая дробь штурмовых автоматов. В ответ прогремели выстрелы из окон здания. Началась беспорядочная, как на мой взгляд, стрельба. Но догадываюсь, что Герцер собран, будто всё контролирует и понимает, где что происходит. Я сглотнул ком в горле и постарался взять себя в руки. Всего трясёт. Но внезапно ощутил, что не всё так хаотично. Автоматные и одиночные выстрелы создают некую странную картину упорядоченности. Всё так и должно быть. Пока что команда Герцера действует по плану. Никакой паники и суматохи, как мне кажется. А сама стрельба быстро продвигается в сторону главного здания массивного замка, уж я не знаю, каких веков. Неверопетьцы свято хранят память о средних веках. Впереди красивая фигурная вешалка для верхней одежды, настоящее произведение искусства. Вот уж хреню люди маятся от безделья. Я сколь дно мимо. Уже слыша, как по ту сторону двери двигается один, двое. Да, двое. На всякий случай присел. Реакция, реакции. Но не гонфайтер. Моя скорость только за счет более быстрой передачи нервных сигналов, но у них может оказаться еще быстрее, благодаря отточенным тренировкам. Я ждал. Через бесконечно долгие две секунды дверь распахнулась. Двое не вышли, а вырвались, держа в обеих руках по пистолету, и оба смотрят черными дулами в мою сторону. Выстрелили в дважды. Я поспешно качнулся в сторону, упал и, перекатившись, услышал два выстрела. Все-таки успели нажать на курки. Пуля продырявила стенку как раз в том месте, где была моя голова. Устрашённый, я сильно бьющимся сердцем поспешил через комнату, а затем коротким коридором выскользнул на широкую винтовую лестницу. "По караул, вон тут дверь", велел я. "Не люблю эти комнаты паники", Ингрид зашипела, но я уже скользнул вовнутрь. Полная тьма на первый взгляд, в такой я слеп как крот во время киносеанса. Но это не изолированная комната. Достаточно рассеянного света, что проникает в щели между пластинами жалюзи. Глаза приспособились быстро. Я пошёл по огромному помещению осторожно, однако достаточно быстро. В мозгу кипит работа, сравнивая подобные места и намечая, что где стоит в типовых случаях. Чутьё, как говорят в простом народе, что на самом деле вовсе не чутьё, а очень быстро проделанная работа мыслительного аппарата, что сразу выдаёт готовый результат, не высвечивая длинные цепи рассуждений. повело в левую часть громадного помещения. Так и есть, как бы здесь ни секретничали, но не зная, как секретничают остальные 8 миллиардов двуногих, пошли тем же путём. Я издали различил в полутьме шкаф с металлическими дверцами и кодовым замком. Какая древность. Открыл после полусекундных расчётов. На полках, как и ожидал, редком дисциплинированно выстроились толстые папки с бумагами. На корешки смотреть не стал. Я бы точно не стал писать, где что Хозяин и так знает. Не стал и перебирать по одной. Я не один из 8 миллиардов. Посмотрел, подумал четверть секунды и вытащил третью слева. Конечно, можно сказать, что я молодец, высчитал точно, но справедливее будет отметить, что двуногие также просты, как и куры, что умеют считать только до трёх. Потому у них из гнезда можно забирать все яйца, которые сверх этого ума поморачительно трудного числа. Для простого человека запомнить первую папку слева от стенки шкафа слишком просто. Вторую уже труднее, а третья предел мыслительной работы и половина всей имеющейся памяти. Страниц там около двух сотен. Я сразу отыскал нужные. Алгоритм у человека примитивен. Быстро просмотрел и тут же сбросил в облачное хранилище. Ингрид отскочила от двери, спросила шепотом: "Ну что? Все здесь?" Сообщил я: "Они забрали и весь его архив." Значит, он не заложник, а должен был сделать для них какую-то работу. Вирус, тихо сказал я. Вдали по коридору так отвратительно взвыла сирена, что у меня заломило зубы. Подбирал тональность то ли психолог, то ли психопат, будоражить нервы, воскрешая некие первобытные страхи. Возможно, так ревел соблезубый тигр или какой-то хищник, которого особенно страшились первобытные люди. Ингрид Метноусс была вперёд. Я придержал Как кошку за хвост. Она и зашипела так же яростно, но остановилась достаточно послушно. Люблю эти роскошнейшие дворцы с длинными просторными залами, картинами в массивных рамках на стенах, навороченные под старину светильники, где хоть и лампы, но как бы под свечи, старинного вида кресла. Архитектура все же странная. Колонны, я его понимаю, хотя я не понимаю, зачем они здесь. Но вот этот каменный барьер. Прыгнул на ту сторону. Высота всего в полтора моего роста. Но на всякий случай рассчитал, как упасть, перекатиться и вскочить, не только сохранив кости, но и не поцарапав шкуру. В конце коридора несколько человек организовали оборону. Пули из автоматов идут веером, рикошетят от стен, с визгом щёлкают по металлу светильников. Ингрид быстро-быстро отвечает точными выстрелами, но старается не высовываться из-за угла. Я взглянул на мгновение, разом сфотографировав всех, кто как стоит, из чего и в какой позиции стреляет. даже нарисовал психологический портреты всех. Что ошибка. Один из них очень любит своих четверых детей и преданную жену. У него собака и морская свинка для детей, но не зря введён термин живая сила противника. Я стреляю не в людей, а в эту абстрактную живую силу. Взвентив метаболизм, я пошёл вперёд через грохот и выстрелы так, словно все договорились не замечать меня. Едва шевелятся, смотрят в стороны, руки с оружием поднимают медленно. Потому тяжёлые пули из моего пистолета разбивают им головы как тыквы. Редко кто успевает увидеть меня хотя бы краем глаза. За спиной с редкими интервалами стучат каблуки Ингрид. Никак не успевает сделать прицельный выстрел, а просто так полить не позволяет профессиональная гордость. Когда я остановился, просматривая через все средства слежения в доме, кто где и чем вооружён, она догнала, задыхаясь, прошипела: "Что ты за зверь? Нельзя же стрелять во всех подряд". главного берём живых, кто требует? спросил я. Инструкции, отрезала она. Обычно это и есть цель операции захватить главаря, это через него узнать, кто заказал, организовал, подобрал людей, а дальше пойти по нитям в разные стороны, выявляя причастных. Это азы. В жопу, ответил я. Что что? ванус пояснил я. И поглубже. Наша цель освободить заложника. А инструкции с сегодняшнего дня устарели. Ничего выяснять не будем. Гнезда террористов выжигаем, чтобы на их месте только дыра с оплавленными краями, а вокруг все горело и плавилось. Каждый должен знать, что за участие в таких группах погибнет не только он, но и жена, дети и все, кто в доме. Эра фальшивого милосердия кончилась. С терроризмом мы уже начали бороться с сегодняшнего дня, начиная с поголовного уничтожения самих террористов и даже тех. То хотя бы продал пиццу, зная, что продает террористам. Она прошептала: "Ты зверь. Не нравится мне твое будущее. Либо такое будущее", отрезал я, "либо никакого. Правда, богатый выбор. Иди в жопу", прошипела она. Я продолжал продвигаться вперед по коридору. Вокруг дома со всех сторон раздаются автоматные очереди. Один раз бахнуло громче. Кто-то воспользовался гранатометом, то ли наши, то ли защитники. Те и другие осторожничают, как будто надеются дожить до бессмертия, о приближении которого на самом деле не подозревают. Впереди двое. Я выстрелил. Один упал с пулей в олбу. Второй вскрикнул, выронил автомат. Второй рукой попытался подхватить его на лету, я выстрелил ещё дважды. Боевик рухнул на пол и лёжа на спине, уставился на меня бешеными глазами. Ах ты ж сволочь. Ингрид побежала, держа его на прицеле, сказала обрадованно: "Ага, промазал". Напротив, отрезал я. Все три пули легли точные. Эй ты, чего именно здесь? В таком месте долго не напрятяешься. Ингрид нахмурилась, рассмотрев, что я продравил обе руки боевика, а третью пулю всадил в колено. Боевик прохрипел. Здесь нам передавали вторую половину оплаты только после неё мы передали заложника, но тут вы а первая половина оплаты уже получена, уточнил я. Он посмотрел как на сумасшедшего. Ого, кнач, здесь оказался бы заложник. Просто проверка, ответил я и пояснил. Твоей компетентности и уровню допуска. Ладно, вот тебе тряпка, перетяни рану. Ингрид сказала зло. А не пристрелить бы его на месте. Пристрели, ответил я. Она посмотрела на пленника. Если бы попытка к бегству, а ещё лучше попробовала бы напасть. Так это гой, напомнил я. Их не жалко. Она посмотрела на меня с подозрением в серьёзных глазах. Ну и шуточки у тебя. Я ухмыльнулся. Видишь, как намертво вбиты в нас эти правила? Ну ничего, мы выбьем вместе с прочей дурьёй. Мы трансгуманисты. Народ же стойкий, ибо гуманисты. Да здравствует наш интеллект, сращённый с компьютерной дуростью. Мы организуем восстание, пообещала она, против вашего нечеловеческого разума. Мы уже один раз вас победили, напомнил я. Это когда ещё? Когда были карманёнцами, пояснил я. А вы не андертальцами, но на этот раз пленных брать не будем. Так что спеши перейти на сторону неизбежных победителей. Ни за что, отрезала она. В кино мы всегда побеждаем, а я верю самому массовому из искусств, как сказал наш Ленин. Израиль создал Сталин, напомнил я. А евреям был Ленин, уточнила она. Сингулярность тоже сделают евреи, сказал я ехидно. Только евреев в ней не будет, обидно, да? Евреи всегда будут, отрезала она. Среди пяти Кантропов были, будут и в сингулярности. Оптимисточка ты моя дремучая, сказал я почти нежно. Ладно, нам один рывок. Она прислушалась. Что-то наши затихли. Ждут приказов, сообщил я. Силовики подтянули сюда чуть ли не армию. Приказано действовать жестко и по законам военного времени. Пусть и не военная. Но всё равно военные. Террористов приказано уничтожать всех на месте. Никаких арестов и тюрем, где жить куда привольнее, чем на свободе. Она зябко передернула плечами. Как быстро всё меняется. Дальше пойдёт быстрее, утешил я злорадно. Каждое утро будешь просыпаться в другом мире. А потом и вообще зайдёшь в кафе выпить кофе и выйдешь в другом, непонятным. Он покосился на боевика, что чётно пытается зажать непослушными ладонями рану на колене. Я выстрелил ему в голову, кивнул в сторону лестницы. Неизбежное затишие. Наши вступили в переговоры. Начинается торг. Если здесь и заказчики похищения, то дело серьёзнее. И для нас удачнее, договорила она. Да, согласился я. Одним махом семерых по бивахам. Главных брать живыми, напомнила она строго. Если возьмутся. ответил я. Да только у тебя что-то не берутся, съязвила она. Ты сам гад не из Масады, а весь массат из бывших грушников, напомнил я. Благородная традиция не брать пленных, живее всех живых. Наша сила, слава и оружие. Она не успела открыть рот, как я отпихнул её в конце коридора прозвучала очередь, но ещё раньше хлопнул выстрел из моего пистолета, а пули из автомата выпрыгнувшего вдали боевика ушли в потолок. Он упал, обливаясь кровью. Мы подошли ближе. Он смотрел на меня налитыми кровью глазами. Я услышал едва слышный шёпот. Я тебя помню. Ты говорил с шейхом. "Мир тесен", подтвердил я. Я слышал, как ты так хорошо говорил об исламе. И сейчас говорю, ответил я. Но разве ты пришёл с караном? Он раскрыл рот, собираясь что-то ответить. Но теологией я уже сыт, хотя мог бы поговорить и ещё. Люблю это дело, когда на высокие темы Однако времени нет, а послушный разуму палец нажал на скобу. Тяжёлая пуля пробила ему лоб. Ингрид дёрнулась, я перепрыгнул через труп и побежал до конца коридора. Ингрид, судя по голосу, переговаривается с командиром группы захвата, но даже если тот велит прекратить продвижение до конца переговоров, мне начьхать. У меня своё руководство. У него красивое имя эволюция, а ей подчиняется не только весь живой мир, как думают малограмотные Но и вся вселенная. Ещё двое впереди в засаде. Я знаками велел Ингрид замереть. В её синих глазах заблестали молнии, но послушно остановилась. Это потом будет визжать и топать копытцами, а сейчас дождалась двух хлопков моих выстрелов и тут же оказалось, что